Глава пятнадцатая «В знойном небе ни не облачко. Радует глаз бездонная синева его, опрокинутая над сопками и падями, над пашнями и дремучим лесом. Утренние просторы земли повиты тончайшим шелковьем лазурного пара и сверкает земля горячими красками, каких не выдумает ни один художник». Никогда не передаст он того, как тянется к солнцу на мшистом утесе горная астра, золотой огонек в жемчужной оправе, как светится алым рубином под грудок птахи, распивающей на молодой березке, как струится стеклянной рябью воздух в ясное утро после дождя. Роман и Ганька пашут. Неугомонно трещат кузнечики в разогретых травах, на багряных лилиях суетятся работяги-пчелы, Белогрудые галки важно прохаживаются по пахоте, собирая червей и личинок. Пестрыми крошечными флажками реют бабочки, серой сеткой висит над пашней машкара. Легко и проворно ступает Роман за чепыгами, громко покрикивает на быков. На поворотах он ловко выбрасывает из борозды тяжелый плуг и с хозяйской гордостью любуется на зеркальную шабалу. Только у искусного пахаря она сияет лебединым крылом. Ганькину спину ласково пригревает солнце, мутит его голову дрема. Веки слипаются, как склеенные тягучим медом. Ганька крепится, пробует петь, считает камни на меже и галок в припрыжку расхаживающих по бороздам. Но ничто не помогает. И вот он клюнул носом, склонился на луку седла. Из рук его падают поводья. А старый хитрюга-сивач только этого и ждал. Он выходит из борозды, жадно щиплет звеня удилами сочный пырей, вымахавший с Ганькин рост. За сивачом выходят из борозды быки. Плуг начинает скользить, вывертываться. Борозда получается с огрехами. Ганька, змея укусит! Пуще всего на свете Ганька боится змей. В прошлом году в огороде, когда он лакомился гороховыми стручками, ужалила его змея в босую ногу. Нога распухла, как полено. Целый месяц ее лечили припарками. И сейчас перепуганный парнишка еще во сне шарахается в сторону и начинает валиться с седла, просыпаясь на лету. Мягко шмякнувшись в рыхлую, теплую землю, он вскакивает на ноги. Перемазанный землей, смущенный, сердито хватает сивача за поводья и пробует взобраться в седло. Горькие и светлые кипят на его ресницах слезинки — Сережка бурьяна висит в волосах над духом. Что, будешь спать? — Я вовсе не спал. Я думал. — О чем же ты думал, если на коне усидеть не мог? Ганька молчит. Он гневно опускает витую плеть на гладкий круп сивача, туго натягивает поводья. И снова монотонно скрипит из даурской мореной березы сделанное ермо. Позвякивают кольца валька... Шуршит подсошником багровый щебень и покрикивает на быков Роман. цоп пчалый Цобе!» Ганька теперь старается сидеть прямо, громче понукать сивача. Он смотрит на бурую извилистую каемку дороги, убегающей на юг к Мунгаловскому. Далеко на дороге он видит всадника. Всадник скачет от поселка. Сивыми круглыми взрывами стелится за ним дорожный прах. «Рома!» И вон кто-то махом летит! Ух, и несется!» Роман из-под ладони глядит на дорогу. «Да это Данилка скачет. Проспал, должно быть, а теперь и наверстывает», — с напускным спокойствием говорит он, а сам думает. «Знатно, видать, погулял. Хоть бы завернул сюда. Не догадается черт». Ему не терпится узнать, повстречал ли Данилка до шутку и что она сказала ему. Но Данилка проезжает мимо к зимовьям, помахав ему фуражкой. и Роман начинает нетерпеливо поглядывать на солнце. Не пора ли выпрягать? А солнце, как назло, слишком медленно поднимается в раскаленный зенит и насмешливо подмигивает Роману. В полдень, за зимовьями, в пятнистой тени невысокого деревца, дикой яблони, лежали Роман и Данилка. Данилка чертил по земле сухой полынной дудкой, жмурил ястребиные, косопоставленные глаза и рассказывал — «Видел я, до шутку. Передал, как уговорено». Роман поиграл концом наборного серебряного ремня, небрежно спросил. «А она что?» «Я, — говорит, — не жена ему, чтобы командовать надо мной. Пусть он меня не пужает, — говорит». Роман прикусил губу, поморщился. «Да где же ты ее видел?» «Знамо где, на Игрище. Какой-то чернявый там с ней. По вывеске судить — из караульских». «Хотел я его березовым киселем угостить, да поопасился. Парнишка широкий. И, не желая больше продолжать разговор, закончил. Спать, паря, хочется. Я эту ночь почти не спал». Он перевернулся на спину, надвинул на глаза фуражку и замолчал. Роман немигающими глазами смотрел на глинцевитую листву. Листва шумела невнятно и загадочно. Прямо над головой его неширокий овальный лист, налитый солнечным светом, сверкал, как золотая медаль. Ревность жгла и давила Романа. Так и подмывала его удариться озимь, прокричать в равнодушный день про свою обиду. Но если бы закадычный друг его Данилка участливо спросил, что с ним, даже ему он не сказал бы правды. В полночь, когда на нарах в повалку крепко спали усталые казаки, Роман осторожно выскользнул из зимовья. Захватив с собой дробовик, седло и уздечку, прокрался он на залеж к пасущимся лошадям. Подребезжащему звуку медного ботола отыскал в туманной ложбинке гнедова. Испуганный конь шарахнулся в сторону, звеня колечками пута, тревожно всхрапывая. Протяжно и тихо Роман окликнул его, и конь доверчиво потянулся к нему. Ласково похлопал он коня по крутой теплой шее, Угостил ломтем ржаного хлеба и, часто оглядываясь на зимовья, стал седлать. В небе медленно передвигались облака. Далеко на востоке часто вспыхивала зеленоватое зарево молний, где-то шла там над синей аргунью гроза и щедро поила ковыльную степь. Шагом отъехал Роман от зимовья. На пригорке, где стояла развесистая береза, похожая ночью на облако, он остановил коня. Прислушался. Тишина стояла над чуть видимыми зимовьями. Роман подтянул потуже подпруги, поправил переметные сумы, в которых стоял жестяной банчок из-под спирта, наполовину наполненный дегтем, и пустился в галоп по темной дороге. Поселок спал. Похожая на гигантского коршуна туча неподвижно стояла над ним. Где-то на выгоне выли волки, и в темных пустынных улицах хрипло отвечали им собаки. От ворот Паскотины по повернул Роман Гнедова прямо в Царскую улицу. Гулко зашлепали по уличной грязи копыта. Справа и слева смутно забелели закрытые наглухо ставни окон. Вот и Козулинский дом с шатровой крышей. Вот и та самая лавочка под тополем, где недавно прокоротал он с дошуткой ночь. Роман невольно пониже пригнулся к Луке и услышал, как больно сдавило под рубахой сердце. Если прохлаждается она с ним на лавочке, то мало добра будет. Поверну на них, и была не была, начну конем топтать и плетью пороть, — подумал он, пристально вглядываясь в темноту. Но на лавочке было пусто. Трясущимися руками вынул из сумы банчок с волосяным помазком и пошел вдоль глухих заплотов обратно. У тесовых, обитых звездочками жести козулинских ворот, остановился, воровато оглядываясь. «Пропишет ей завтра епиха», — злорадно подумал про дошутку и брызнул с помазка на ворота жирную диктиную кляксу. «Да и мне житья не будет, ежели дознаются. Каталашки не миную. Проходу потом не дадут в поселке», — подумал Роман и почувствовал, что стало ему не по себе. Он поглядел на кляксу, нерешительно потоптался с ноги на ногу. «Скажут, мазал, да не домазал, побоялся. Врут же!» и с мрачной решимостью, вновь подступив к воротам, начал смолить их в кривь и в кось. В Козулинской ограде бесновался на привязи цепник. Он вставал на дыбы, захлебывался хриплым гневным лаем, рычал и скреп лапами ступеньки крыльца. Но епихи дома не было, ночевал он на мельнице, куда вечером увез молоть пшеницу. Так никто и не вышел в ограду на зов цепника, слушая которого роман ожесточался все более. Покончив с воротами, он замалевал калитку, заплот и пошел прочь.